Глава 35 О предсказаниях трех пророков именно Аггея, Захарии и Малахии. Остаются три малых пророка, пророчествовавшие в конце плена, Аггей, Захарии и Малахии. Из них Агей пророчествовал с большей ясностью о Христе и о Церкви в следующих кратких словах. «Так говорит Господь Саваов. «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». гей, глава 2, стихи 6 и 7. Это пророчество мы видим отчасти уже исполнившимся, а отчасти надеемся, что оно должно исполниться в конце. Так свидетельством ангелов и звезд, бывшим при воплощении Христа, Бог потряс небо. Он потряс землю величайшим чудом рождения Его от Девы, потряс небо и сушу проповедью о Христе и по островам и по всей земле. Таким образом, мы видели, как подвигнулись все народы к вере, а, что говорится далее, придет желаемый всеми народами, то ожидается еще относительно второго Его пришествия. В самом деле, чтобы быть желанным для ожидающих, ему надлежало быть прежде возлюбленным для верующих. Захария о Христе и Церкви говорит. Лекуя от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се, царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий» кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. Захария, глава 9, стихи 9 и 10. О том, как случилось, что Христос воспользовался в пути вьючным животным этой породы, мы читаем в Евангелии. Там же приводится и само это пророчество, в то его части, в какой представлялось в том месте достаточным. Евангелие от Матфея, глава 21. В другом месте, обращая в пророческом духе свою речку Христу о прощении грехов его кровью, он говорит, «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из орва, в котором нет воды». Глава 9, стих 11. По-разному можно понимать, даже с точки зрения правой веры, что пророк хотел дать понять под этим рвом. По моему мнению, лучше всего понимать под ним в своем роде сухую и бесплодную глубину человеческой бедности, где нет источников правды, но много грязи неправды. Об этом говорится и в псалме «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота» Псалом 39, стих 3. Малахия, пророчествуя о церкви, которую мы видим, распространенную через Христа, говорит от лица Божия, обращаясь очевиднейшим образом к аудеям. «Нет моего благоволения к вам», — говорит Господь Саваов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 Когда мы видим, что это жертвоприношение совершается уже священством Христовым по чину Мелхиседекову на всяком месте, от востока солнца до запада, а жертвоприношение иудеев, в котором сказано «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваов, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне», прекратились, чего они сами не могут отрицать то почему же они ждут еще доселе другого Христа, когда то, о чем читают в пророчестве и что видят уже исполнившимся, могло исполниться только через Христа? Ибо несколько ниже пророк о нем говорит от лица Бога. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. И в мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут из уст его, потому что он — вестник, ангел, Господа Саваофа. Малахия, глава 2, стихи с 5 по 7. Не следует удивляться, что Иисус Христос назван ангелом всемогущего Бога. Как по причине образа раба, в котором Христос явился к людям, он раб, так ангел он ради Евангелия, которое возвестил людям. Если эти два слова перевести с греческого, то и Евангелие значит «благая весть», и ангел — «вестник». О нем же пророк говорит и еще —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 В этом месте пророк предвозвестил и первое, и второе пришествие Христа. Первое в словах «И внезапно придет в храм свой», то есть в плоть свою, о которой Христос сказал в Евангелии. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Анна, глава 2, стих 19. Второе, когда говорит «Вот он идет», говорит Господь Саваоф и кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится. Этим пророк дал понять, что и иудеи, согласно с писаниями, которые читают, ищут и желают Христа. Но многие из них, ослепленные в своем сердце прежними своими заслугами, не познали, что тот, кого они искали и желали, пришел а под заветом, о котором пророк упоминает выше и здесь, когда называет Христа ангелом завета, мы должны разуметь, конечно же, завет новый, в котором содержится вечное обетование, а не ветхий, заключающий обетования временные. Придавая большое значение этим последним обетованиям и служа истинному Богу в надежде на награду такими временными предметами, Весьма многие слабые люди смущаются, когда видят, что ими в избытке владеют нечестивы. Поэтому, чтобы показать различие между вечным блаженством Нового Завета, которое даруется только добродетельным, от временного благополучия Ветхого, которое весьма часто достается и злым, пророк говорит. «Дерзостны предо мною слова ваши», — говорит Господь.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 Но боящиеся Бога говорят друг другу, «Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Малахия, глава 3, стихи с 13 по 16. Под этой книгой, разумеется, Новый Завет. Послушаем, что следует далее.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 «Ибо они будут прахом под стопами ног ваших, в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваов. Глава 3, стихи 17 и 18, глава 4, стихи с 1 по 3. Это так называемый день суда. О нем, если Бог благоволит, мы скажем в своем месте подробнее.